Мне сомнительно, что подлинно все благополучие человека в одной науке состояло, по что в древние времена меньше учились, но более, нежели ныне, со многими науками благополучие видели. С великим просвещением можно быть великому скариду. Наука в развращенном сердце есть лютое оружие делать зло. У нас людей не берегут. Тирански собирают с бедного подданства слезные и кровавые подати. Вымыслили сборы поземельные, подушные, хомутейные, бородовые, мостовые, пчельные, банные, кожные и прочие, им же не с числа. С одного вала по две, по три шкуры дерут, они могут и единый целый содрать, и сколько не нудится, только лоскуть сдирают. Да вроде никакие сборы и не споры, а люди все тонеют. Мужику, говорят, не давай обрасти, но стриги его догола. И так, творя, все царство пустошат. Оскудение крестьянское, оскудение царственное. Правители наши за кроху умирают, а где тысячи рублев пропадают, ни за что ставят». На перу Иродовым едят людей, и пьют кровь их до да слезы. Господа мои, до да пресыщения всего много, А крестьянам бедным и у круха хлеба худого не стает. Сии объедаются, а те алчут. Русские люди в последнюю скудость пришли, И никто не доводит правды до царя, Пропащее наше государство. Нам, русским, не надобен хлеб. Мы друг друга едим и сыты бываем. Бояре — отпадшее зяблое дерево, Боярское толща царю застит народ. Куда батюшка умный человек, А меньшиков его всегда обманывает. В правителях все от мала до велика Стали быть поползновенны. Древние уставы обветшали, и новые ни во что обращаются, сколько их издано, а много ли в них действ? И того ради все по-старому, да и впредь не чаешь прокубыть. Когда по указу родившего мя в новгородском уезде леса на Скомповеи, военные грибные быстроходные суда рубил, Говорил с крестьянином села Покровского и Вашкую по Сашковым о земском соборе и о народосовете, подобает, где выбрать всякого звания людей и крестьян в разуме смысленных, дабы сочинить новую книгу законов, всем народам освидетельствовав самым вольным голосом. Понеже разделил Бог разум в людях на дробинки малые и каждому по силе дал и маломысленными часто вещает волю и правду свою. Унижать их душевредно есть. Того ради без многосоветия и вольного голоса быть царю невозможно.